Глава 25. Предложение для принца-демонов. «Нани?» «Примечание. Что по-японски?» — спросила Юмыка, удивленно уставившись на принца. «Сейчас?» Она указала рукой на гигантский труп, из которого на примятую траву сочилась зеленоватая жидкость. «Да нас едва не съела гигантская сороконожка!» «Неужели сейчас и впрямь подходящее время для схваток?» «Поединок был согласован. согласие сторон получены», — веско заметил Онино Микота. «Довольно медлить. Закон чести требует, чтобы мы продолжили схватку, пока не определится явный победитель. Кагесан. «Он поклонился мне. Вернемся на мост. Я готов». Я устало кивнул. Если иначе мост никак не перейти, придется его убить. Я не горел желанием лишать его жизни. Он очень помог нам в битве с Амукады и не сбежал, хотя мог. И судя по тому, как он проявил себя в бою с Сороконожкой, он был проворным и умелым воином. И, пожалуй, на моей памяти владел мечом лучше всех. Вне всяких сомнений, соперником он был опасным. Но отпускать меня просто так, он явно не собирался, а ведь меня ждала важная миссия. Если он так жаждет этого поединка, то я помогу ему умереть достойно. Погодите! Юмака выступила вперед, как только мы направились к мосту. Ониномикота, стойте! Просто людинка. Ониномикота повернулся ко мне, заговорив вежливым, но ледяным тоном. «Ты путешествуешь вместе с Каге сеном а значит, ты либо его служанка, либо находишься под его защитой. Но слуги не имеют права приказывать самураю. Это так, вежливое предупреждение, ибо следующий воин, которого ты встретишь, может не на шутку обидеться». Юмака нахмурилась, но не съежилась и не отступила. «Сумимасен!» Примечание – «Извините по-японски», — сказала она, обращаясь к Конину Микуте. «Я должна была вам поклониться? Скажите, нужно поклониться, да?» Ронин хихикнул. «Думаю, нужно было пасть его ног. Обычно так и бывает, когда слуги встречают самураев». «Извините», — повторила Юмака. «Я не хотела вас обидеть». «Я выросла в храме и еще никогда не общалась с самураями. Если не считать Тацуми-сана, но ему кажется все равно». Услышав эти слова, я удивленно приподнял бровь, но никто этого не заметил. «Я не очень хорошо знакома с протоколом», — продолжила Юмака. «Но я действительно не хотела вас обидеть. Мне пасть перед вами он они сама». «Не нужно». Со вздохом ответил Они на Микота. Скажи, чего ты хочешь? Окажите мне такую любезность, Они сама. Посмотрите на правый глаз Амукады. Что вы там видите? Принц демонов поглядел на Юкая. Голова Амукады лежала на земле. Рот был распахнут в смертельном яростном оскале, а несколько лапок все еще дергались в агонии. Стрелу! Ответил он и на Микота, всмотревшись в пронзенный глаз. В лунном свете отчетливо виднелся торчавший из него наконечник. Принц демонов немного помолчал, осмысляя произошедшее, и тихо выдохнул. Так, значит, он посмотрел на Акаме. Так значит, это ты попал в чудовище, заключил он, будто бы только сейчас это осознал. «Тогда на мосту, когда он впервые на нас набросился, мы с Кагисаном ничего не могли с ним поделать. Наши удары не приносили ему никакого вреда, но...» Он снова посмотрел на пронзенный глаз. «Кто-то отвлёк сороконожку. Получается, это был ты». Ронин пожал плечами. «Ну, попасть-то я в него попал», — проговорил он, а потом кивнул на девушку. «Но именно Юмака отвлекла внимание этой твари и подсказала, куда целиться. Если кого и стоит благодарить за то, что ты не оказался в желудке у сороконожки, так это ее. «Вот оно что», — проговорил на Микота и снова повернулся к Юмака. «Стало быть, я перед тобой в долгу», — проговорил он. В его позе чувствовалось напряжение, но голос оставался вежливым. «Так вот чего ты хочешь, да? Милости самурая. Что ж, хорошо?» Он распрямился. «Я отплачу тебе за свое спасение, обещаю. Но пойми вот что. Я ни за что не откажусь от поединка с Кагисаном». Он перевел взгляд на меня. «Я ждал этой битвы с тех самых времен, когда впервые взял в руки меч, и я ни за что ее не пропущу. Проси, что хочешь, но только не это». «Что ж, прекрасно, Они сама», — проговорила Юмака. «Если отменить поединок вы не можете, то отложите его. Окажите мне такую честь». Просьба Юмака, судя по всему, потрясла принца демонов до глубины души. «Отложить?» — Изумленно переспросил он. «Да», — подтвердила она. «Я понимаю, для вас эта битва очень значима. Но я путешествую с важной миссией, которую нужно завершить. А Тацуми уже пообещал мне, что будет рядом до самого конца. Он сопровождает меня в столицу, и я просто не могу допустить, чтобы он умер, прежде чем я выполню свое задание». «Не можете...» «Допустить!» Ониномикота задумчиво посмотрел на нее через маску. Вид у него был сперва смущенный, а потом изумленный. Неожиданно он низко ей поклонился. «Простите, моя госпожа!» С искренним сожалением произнес он. «Я и не догадывался о вашем положении и ошибочно принял вас за простолюдинку». Но если Каги-сан ваш Йодзимбо, я страшно ошибся. Примечание. Йодзимбо. Телохранитель. Смиренно прошу меня простить за такой грубый промах. Я нахмурился, слегка задетый этим предположением. Никакой я не телохранитель. И никто, кроме Каги, не смеет мне приказывать. Однако поправлять воина я не стал. «Если он решил, что Юмака — знатная госпожа, а я — ее Юдзимбо, который защищает ее в пути, так тому и быть. Может, нам удастся избежать лишних расспросов?» «Вот-вот, правильно, пустыдился бы!» — вмешался Ронин и указал на девушку. «Очевидно же, что знаменитый убийца демонов в Каге ни за что не стал бы защищать простую служанку!» «У служанок не бывает никаких целей и миссий. У них в жизни вообще нет ничего значимого, кроме служения самураю. Так что перед тобой уж наверняка либо служительница храма, либо странствующая Амёдзи. Это единственное объяснение всему этому маскараду. А, сан. В разговоре с кем-нибудь другим такого объяснения было бы вполне достаточно. Йомака выросла в храме и постоянно говорила об учителе Исао. Монахи, служительницы храмов и Амёдзе занимали в Ивагота особое положение. Они не относились к военной касте и чисто технически считались простолюдинами. Но их искренне уважали за мудрость и образованность и нередко признавали учителями, мастерами своего дела или духовными наставниками. Амёдзи пользовались особым почтением и среди самураев и среди простолюдинов. Это были прорицатели, предсказатели, экзорцисты и знатоки мира духов. И их таланты горячо почитались в обществе. А поскольку Амёдзи много странствовали и имели дело с самыми разными призраками, юкаями и беспокойными духами, я не раз пересекался с ними в своих путешествиях. Принять юмока за странствующую Амёдзе, попросившую убийцу демонов из клана тени её сопроводить, возможно, но с натяжкой. Но я уже достаточно пропутешествовал в компании дерзкого на язык Ронина, чтобы распознать в его словах скрытый сарказм и неприязнь ко всему военному сословию и понять, что он попросту запутывает собеседника, обходясь при этом безоткровенной лжи. «Но а — начала Юмока. «Я вовсе не...» «Да и вообще...» — громко продолжил Ронин. «Подходящее время для схваток. Нечего сказать. Ты свалился в реку, а Каги-сан, судя по его виду, совсем выбился из сил. Если ты впрямь ждал этой битвы всю свою жизнь, неужели тебе хочется вступать в нее сейчас, когда вы оба не в самой лучшей форме?» «Хм...» Принц демонов скрестил на груди руки. «Справедливо. Ничего не скажешь», — неохотно признал он. «Если мы вступим в схватку прямо сейчас, как можно будет понять, что помогло победителю? Истинное мастерство или слепой рук?» «Если уж биться, то только тогда, когда мы оба будем готовы к схватке и сведем долю случайности к минимуму». «Что ж, хорошо». Он решительно кивнул и повернулся к юмока. «Моя госпожа», — проговорил он, «прошу, позвольте сопроводить вас и ваших спутников в столицу, а оттуда последовать за вами». Я изумленно нахмурился, А Юмака застыла, как вкопанная. Она явно не ожидала такого поворота. «Но зачем?» — спросила она. «Я хорошо знаю окрестности Кинха сообщил Онино Микото. «Я прожил там много лет, и мое имя имеет большой вес. Готов предложить вам свою помощь, пока вы будете улаживать свои дела в столице». «Помощь нам не нужна», — сказал я. «Спасибо, но мы справимся сами». «Прошу прощения, Кагисан, с легким удивлением проговорил Онино Микота, выразительно посмотрев на меня. «Но на нас только что напала гигантская сороконожка. Пожалуй, я не слишком хорошо разбираюсь в демонах, но, думаю, это было не случайное нападение». «Жизнь убийцы демонов наверняка полна опасностей». Во мне вспыхнула тревога. «Еще один человек, который чересчур много знает о клане Тени и Камигороши. Еще один человек, которого мне, возможно, придется убить, если клан отдаст такой приказ». «Особенно, если он охраняет Амёдзи, а дорогу, которой вам предстоит идти...» «Безопасные никак не назовешь. К тому же в округе обитает множество злобных созданий. Если демоны вновь будут нападать, то защищаться и защищать свою подопечную будет весьма непросто». Он поднял взгляд на гигантскую сороконожку, все еще висящую на ветках. «Я не могу допустить, чтобы вы погибли, прежде чем завершится наш поединок». — продолжил Онину Микота. — Это будет позор для нас обоих, поэтому я пойду с вами и окажу вам любую посильную помощь. А как только вы завершите свою миссию и Юма Касан перестанет нуждаться в вашей защите, мы продолжим начатое. Ронин откинул голову и расхохотался. — Нравится мне, как мыслит этот самурай! Широко улыбаясь, признался он. «Стало быть, ты пойдешь с нами ради того, чтобы каги -сан не умер в пути, и ты сам мог убить его позже?» Он хихикнул и тряхнул головой. «Просто блеск! Жду не дождусь, что будет дальше!» «А я и не знала, что он не сама так известен в столице!» заметила Юмака, когда принц демонов с подчеркнутой вежливостью пропустил слова Ронина мимо ушей. «И как, горожане пугаются маски?» «О, ну, конечно!» — проговорил Онино Микота. «Простите мне мою грубость, я ведь толком и не представился». Он вскинул руку и снял маску Они, под которой оказалось гладкое, безбородое лицо юноши, Всего несколькими годами старше меня. Некоторые черты тут же обратили на себя мое внимание. Высокие скулы, острый подбородок, бледность, изящный вид. Все это выдавало в нем аристократа. У него были тонкие, почти женские черты лица, а и без того яркие глаза он подвел черным карандашом. Далеко не самый броский макияж, какой мне доводилось видеть на мужчине знатных кровей. И все же ошибиться было невозможно. «Я — Тайо Дайсуке», — представился Онина отвесив Юмака почтительный поклон. «Очень рад знакомству, Юмака-сан. Позвольте еще раз поблагодарить вас за то, что оказали мне такую честь и позволили сопровождать вас». При выполнении вашей миссии. Как странствующая Медзи, вы наверняка многое повидали. Тайо! Недоверчиво повторил Ронин, так ты из императорской семьи? Четвертый сын одного из двоюродных братьев императора. С кривой усмешкой пояснил Тайо Дайсуке. «По счастью, двое моих братьев удачно женились и заняли важные посты при дворе. А третий стал императорским чиновником, поэтому мне можно не тревожиться о том, чтобы оправдывать родительские ожидания». Ронин ухмыльнулся. «Очень нетипичный для самурая подход, тайо -сан. Тебе точно не придется совершить сыпуку после столь позорной мысли?» «Мой клан знает, что я пойду на все, чтобы защитить честь Тайо», беззаботно проговорил бывший принц демонов. «И пока что от меня ничего не требуется. Я могу спокойно заниматься своими делами». «То есть устраивать засады на мостах и вызывать сильных соперников на поединок?» — уточнил Ронин. «Нет. В данном случае сопровождать госпожу Юмака и ее спутника в столицу» поправил его аристократ. йомака Он улыбнулся девушке и указал на далекие огни за рекой. «Я предложил бы заночевать в Сагимуре. Гостиница там простенькая, но приятная. Слуги очень внимательные. Я с большим удовольствием там останавливаюсь, когда выбираюсь из столицы и пускаюсь в странствие». «Странствие», — со смешком повторил Ронин. Так вот, как ты все это называешь? Аристократ ему не ответил. Даже мне пришлось признать, что у бывшего принца демонов очень избирательный слух. Ну что же, госпожа Юмока, в путь? спросил он у девушки. Если поторопимся, то доберемся до гостиницы, прямо к ужину. Юмока улыбнулась ему в ответ. И на мгновение меня что-то кольнуло внутри. Звучит чудесно, воскликнула она, заметно воодушевившись при упоминании о еде. Спасибо, та ее сама. её макасан, вскинул руку самурай. Та ее сама это мой отец, а мы четверо только что бились с огромной сороконожкой и победили ее. Думаю, мы заслужили право называть друг друга по именам. Так что зовите меня Дайсуке, если можно. Дайсука, Сан, по-прежнему улыбаясь, повторила Юмака. Спасибо. Что ж, та ее дайсука отступил назад и оглядел реку. Пожалуй, сегодня впервые в истории тем, кто встретил Они на Микота на мосту, удалось перейти на другой берег. Его взгляд упал на маску Они, все еще болтавшуюся у него в руке. И он печально улыбнулся. Думаю. «Теперь она мне ни к чему», — пробормотал он. «И неважно, чем закончится будущая битва, триумфом или поражением, у меня такое чувство, что для Онина Микота она будет последней». «А посему?» Он резко отвел руку назад и швырнул маску в воздух. Красно-белое пятно описало дугу и лениво упало в реку. Пару мгновений она держалась на волнах, Бледный овал на черном фоне, а потом жуткую морду Они подхватила течением.